Глава двадцать первая. Дела, в принципе, складывались неплохо. Сэмми, правда, ворчал, что я бросился заниматься бизнесом. Он не очень понимал моего стремления зарабатывать деньги таким необычным путем. Ему, выросшему в мире магии, казалось, что магия — самая важная вещь на свете. Мне же она представлялась чем-то эфемерным. Я понимал, что магия существует, ее можно увидеть и ощутить, но мне было тяжело перестроиться. Моё сознание требовало от меня чего-то более реального. А что может быть проще и понятнее, чем кинотеатр? Нет, я не оставлял надежды начать делать артефакты, но даже простая математика показывала, что кино куда как выгоднее и требует гораздо меньших трудозатрат. И ещё в своём мире я понял важность слова делегирование. Так вот, в бизнесе, который я задумал, можно делегировать полномочия И просто получать деньги, периодически контролируя дела. Изготовление артефактов никому передать нельзя. К тому же, за пару недель я осознал, насколько это муторное и искусное дело. Для Семи оно бы подошло идеально, но мне хотелось движухи. Кроме того, я не видел в нём особых перспектив. Ну, сколько я смогу делать артефактов в месяц? Десяток два, и куда расти? Я всё ещё был нуликом и пока не знал, как стать сильным магом. Но, что уж скрывать, хотелось. Сильные маги в этом мире являются элитой, и никакие богачи не сравнятся с ними по влиянию и важности. Я не собирался прекращать искать способ повысить свой уровень. И, думаю, в конце концов я его найду. А пока мне требовалось сделать амулеты для Ромуала и комплект для собственной защиты. Прав, Сэмми. Это направление нельзя совсем уж забрасывать. Все-таки, кроме денег, которые я могу выручить за артефакты... У меня благодаря данному ремеслу должны нарабатываться и новые полезные связи. Это в любом мире необходимо. А если связи будут подкрепляться тугим кошельком, моё будущее выглядит весьма перспективным. Саркис встретил меня в дверях своего кабинета как старого приятеля. Заходи, Самуэль, заходи. Ромов меня предупреждал, что ты ко мне заглянешь. Он проводил меня к своему столу и усадил в кресло, сам же занял положенное ему место во главе стола. Благодарю вас, Саркис, вежливо произнёс я, устраиваясь в кресле. У меня тут идейка одна возникла, возможно, вы сможете помочь. Внимательно слушаю, произнёс он, хитро прищурив глаза. Хочу попробовать открыть театр в квартале простолюдинов, где будут демонстрировать иллюзии, спектакли Не ты первый, не ты последний. Улыбнулся мне директор театра. Такое уже пробовали, ну, как-то дело не пошло. Я знаю, но пробовали для дворян. Я же рассчитываю на других зрителей. В любом случае я понимаю все риски и готов попробовать, твёрдо ответил я. Ну что же, возможно, именно тебе это удастся. Не знаю. Ну ты же совсем не знаком с театром. Я так понимаю, ты и на спектаклях-то был не больше пяти раз. Да, но не думаю, что это будет мне мешать. Я не собираюсь ставить спектакли с этим. Вы сами отлично справляетесь. Только создать все условия и показывать иллюзии. Так, что именно ты хочешь от меня? Перешёл он к делу. Давайте я скину вам договор, посмотрите, а я пока расскажу на словах. Я перекинул саркису договор, и пока он бегло просматривал его, начал рассказывать. Я хочу за снять ваш спектакль сразу на несколько кристаллов иллюзий. разместив их в разных местах, желательно пару раз. Готов оплатить это дело, затем я как бы, так сказать, смонтирую, нарежу, сделаю иллюзию, чтобы её интересно было смотреть. Саркис долго раздумывал, сразу видно, что он человек дела. Обговорив все условия, мы подписали договор. Денег, к моему счастью, он запросил немного. Было видно, что Саркис не очень верит в моё начинание. Но от возможности заработать денег не собирается отказываться. Меня же это вполне устраивало. Рад, что нам с вами удалось договориться. Мне хотелось бы осмотреть залы и сцену, решить, где устанавливать кристаллы для записи, чтобы я мог в следующий раз прийти и сразу всё установить и заснять. Идём. Он с показным коричнением встал из-за стола. Поручу это дело своему сыну. Он как вернулся из армии, подрабатывает у меня. А всё рвётся обратно, но я его не пускаю. А всё-таки единственный сын, будущий глава семьи, пусть постигает моё дело. Мы вышли из кабинета и прошли за сцену. Там уже сновали полуодетые актёры, готовящиеся к спектаклю. Было достаточно шумно, пахло театральным гримом и благовониями. Саркис шёл уверенно, раздвигая толпу полуодетых мужчин и женщин, периодически кивая в ответ на приветствия. Я пристроился у него в лифтере и не отставая следовал за ним. Мы вышли на ярко освещённую сцену и остановились в центре. Под моими ногами был тёмный пустой зал. Саркис огляделся вокруг. Мигран, взвично выкрикнул он со сцены. Ты где? Одну минуту, раздался из темноты молодой голос. У сцены мелькнула девушка в белом платье, мгновенно скрывшись, следом за ней подошёл невысокий худой парень. Был он чернявым, с тёмными хитрыми глазами, на ходу стирал со щеки и губ помаду. Отец недовольно покачал головой. "Ну сколько раз говорил тебе, не путайся с актрисульками", пробурчал он. "Да ладно тебе, ворчать", весело ответил парень и остановившийся рядом с нами кивнул мне головой. "Это мой сын Мигран. А шалопай тот ещё, но как помощник очень неплох". Представил мне его Саркис. "А это Сэмюсель. За него румуал замолвил Славичка, так что с уважением отнесись". Представил он меня. «Лучше зови меня Сэмми», — попросил я миграна кивком приветствовать его. «Сэмю Сэль хочет снять иллюзию с нашего спектакля. Будь добр, помоги ему с этим делом. А я пойду», — важно произнес Саркис и, развернувшись, оставил нас вдвоем. Объяснить миграну, чего я хочу, не составило труда. Он, в отличие от отца, сразу загорелся моей идеей и засыпал меня кучей вопросов. «А как ты собираешься усиливать чувства?» А зачем тебе записывать иллюзию сразу на несколько артефактов? А когда ты откроешь свой театр, а где и так далее. Я спокойно отвечал периодически объясняя непонятные ему вещи. Думаю, со стороны мы странно смотрелись: безусый подросток поучающий молодого парня. Надо дать должное Миграну, он слушал меня внимательно и старательно вникал во все мелкие детали. Весьма разумный у Саркиса растёт сын Он не делал скидку на мой возраст и воспринимал меня как минимум равным себе, что было приятно. Устал я от того, что никто меня не принимает всерьёз. Мы достаточно быстро обо всём договорились, и я с чувством выполненного долга отправился домой. У калитки меня ждал какой-то мужчина, окутанный в плащ. Когда я подошёл, он повернулся ко мне и слегка качнул головой, приветствуя. Я узнал его. Это был один из помощников Ромуала. и кивнул, в ответ пригласил войти в дом. "Я Себастьян", напомнил он мне своё имя. "Держи", и протянул небольшой свёрток. "Ромуал просил передать тебе. Думаю, разберёшься, а я пойду. Не думал, что ты так поздно придёшь", недовольно добавил он и скрылся за дверью. В свёртке оказался накопитель с подсоединённым к нему стилусом. Это было очень, кстати, поскольку мой стилус пропал. Спасибо, барон. Также там было два листа со схемами и десяток заготовок в виде колец и амулетов. Внимательно их осмотрев, я признал, что они значительно качественнее тех, что достались мне в наследство от магистра Эрика. Пришлось отправляться к Сэми и тренироваться. Желания рисовать магическую вязь практически не было. Голова была занята другим, но понимание того, что от этого зависит моя жизнь, подстёгивало меня. заставляла примерно сидеть за столом и раз за разом разучивая наносить руны. Утром после завтрака я вышел из дома и неожиданно столкнулся с Барутом. Он был со своей сестрой и её подружкой. "Привет", удивлённо поздоровался я. "А что вы тут делаете? В школу идём", улыбнулся Барут, поприветствовав меня кивком. "И ты один живёшь в этом доме?" вместо приветствия спросила Дана, заглядывая во двор через щель незакрытой калитки. Это и правда дом мага. С любопытством поинтересовалась Нокс, пытаясь оттеснить подружку и тоже посмотреть на дом. Настоящий дом мага полный артефактов и загадок. А ты нас в гости пригласишь? Давай сегодня после школы. Ну да я легко, хочу в дом мага. В принципе, сегодня можно, но ну, не надолго. Сдался я под общим напором. И да, это бывший дом мага. Но боюсь, он вас разочарует. Там нет артефактов. и вообще ничего таинственного. Ты уж извини, мы обычно ходим по соседней улице в школу, но Дана потребовала, чтобы мы ходили по этой. Вот уже три дня мимо проходим. Теперь я понимаю, из-за чего. Борут развел руками, всем своим видом, показывая, что он тут ни при чем, и вообще ему совсем неинтересно. Да ладно, часик сегодня без проблем могу выделить. Успокоил я его, одновременно обрадовав Нокс и Дану. В итоге после школы мы всей компанией оказались у меня дома. Барут, Жюль, Дана и Нокс. Девчонки с восхищением осматривали первый этаж, хотя, на мой взгляд, ничего необычного в доме не было. Все скучно и стандартно. Возможно, на них так действовала мысль, что в этом доме долгое время проживал магистр магии. Когда подошли к лестнице, неожиданно уперлись в защитное силовое поле. «Прошу прощения», Слегка запинаясь, подал голос молчавший до этого Эдик. Для прохода на второй этаж требуется гостевой допуск. Ух ты, восхищённо произнёс Барут и начал озираться. У тебя ласт третьего уровня? У меня в доме лаист 4-го уровня, с гордостью произнёс я. Его зовут Эдик. Он совсем молодой, нет ещё недели. Это серьёзно. Когда он обучится, будет очень ценным. Жаль только, что это случится не скоро. Покачал головой Жюль. Мы собирались продолжить обсуждение, видно было, что ребятам данная тема весьма интересна, но нас прервали возгласы девчонок. Ух ты! Что это? Это артефакты. Дана и Нокс стояли в моей мастерской, разглядывая лежащие на столе кольца и примеряя их. Ты рисуешь руны? Рисую, делаю амулеты, точнее, учусь пока. Ещё ни одного не сделал, это просто заготовки. объяснил я им, чем заработал восхищённые взгляды. "Положите на место", строго произнёс Барут, но, как и следовало ожидать, сестра с подругой его не послушались. "Мы тоже немного маги, но не сейчас, но скоро", сообщили они мне. "А я вот не маг, вы же знаете, что я нолик. Но ты же делаешь артефакты". Нокс удивлённо посмотрел на меня. "Значит, маг", заключила Дана и вернулась к примерке колец. «Я лишь устало пожал плечами. Если следовать их логике, я маг, раз уж могу делать артефакты, хоть и с костылем в виде накопителя и стилуса». «Раньше практически все жители княжества могли видеть магию». Веско произнес Джуль. «Просто школа обучения утеряна, хотя мой отец говорит, что не утеряна, а засекречена. Княжеству не нужно столько магов». «Согласен с твоим отцом», — кивнул я. «Даже в школе магов нас обучали по какой-то странной методике». Как будто главная цель сделать так, чтобы мы заскучали и ненароком не научились магии. Мы учили руны, заклинания, работу с энергиями, но самое главное это путь магической медитации. А вот с этим было плохо. Одно короткое занятие в неделю и то бестолковое. Я покачал головой, вспоминая магическую школу. Пулять файерболлами многие ученики научились годам к 12, и даже ставить щиты, но это не совсем магия. Так, баловство. Правда, это мое мнение взрослого человека. Сэмми же, наоборот, всю свою жизнь завидовал одноклассникам. Пределом его мечтаний были мощные огненные шары, которыми он бы косил врагов. «А как же ты научился?» — поинтересовался Жюль. При этом Данна и Нокс отошли от стола с артефактами и подошли поближе ко мне, внимательно прислушиваясь. «В какой-то момент я понял, что путь мага — это обучение медитации». А в этом деле есть всего 3 шага. Первый почувствовать энергию в себе и увидеть магическое сосредоточение силы. Второй почувствовать энергию в окружающем тебя мире, и третий погрузиться в глубокую медитацию. Большинство магов останавливаются на первом шаге. Они видят энергию и начинают с ней работать. Огненные шары, воздушные кулаки, защитные купола всё это отнимает время и силы, но мне легче. У меня нет энергии. И я смог достаточно быстро дойти до второго шага. Ребята уселись на диван вокруг меня, ловя каждое слово. Я ощущал себя настоящим гуру среди учеников. Приятное чувство. В некоторых старых книгах пишут, что даже не имея магии, можно достигнуть третьей ступени, не смело произнесла Нокс. У вас-то магия есть, грустно вздохнув, напомнил я. Но знания у нас нет. Поучи нас. Ну хотя бы немного, ну полгодика, пока школу не закончим. На селёне у меня две подружки. Наверное, я могу попробовать, с сомнением в голосе произнёс я, посматривая на Ноксу Дану. На самом деле, последние пару недель я много думал об этом и был практически уверен, что смогу построить правильную систему занятий по обучению медитации, хотя бы начальным шагам. Потихоньку она у меня в голове уже формировалась. На себе я пробовал, и мне хотелось испытать ещё на ком-нибудь, но желательно так, чтобы это не отнимало у меня слишком много времени. Я хорошо усвоил, что чем больше разных вещей ты попробуешь, тем больше у тебя будет вариантов дальнейшего жизненного пути. Да и, честно говоря, мне нравилось обучать. Это всегда положительно сказывалось и на понимании самого предмета. Когда ты учишь других, ты учишься сам. А когда? А что для этого надо? Давай сейчас дружно стали конючить подружки. Ребята с нисходительно наблюдали за нами. Хорошо, я вам сейчас дам небольшое упражнение, а затем раз в неделю буду добавлять новое и проверять, как вы усваиваете знания. И не ждите быстрых результатов. Мы готовы. Пришлось провести занятие сразу, так сказать, не отходя от кассы. Первое, что я решил, поставить своим новоявленным ученикам правильное дыхание, необходимое для нормальной медитации, которому здесь не обучали. Так называемое нижнее дыхание животом при помощи диафрагмы. Но объяснение ушло где-то около получаса, но в итоге мне удалось добиться от них понимания. Барут и Жюль тоже приняли участие в обучении, слушались меня беспрекословно, переведя на время занятий в ранг учителя. На дом я задал простое задание. Каждый день, утром и вечером, хотя бы по полчаса дышать новым способом. Мы договорились, что примерно через неделю соберемся у меня снова, и я покажу им новое упражнение. Так вот, несколько неожиданно я получил учеников, причем сразу четырех. И ни одного нолика среди них не было. Потенциально все ученики могли резко превзойти своего учителя. Но меня это особо не расстраивало. Выпроводив друзей, я заглянул в лавку к Леониду и оставил ему заказ на необходимые мне артефакты, оплатив сразу всю стоимость. Он пообещал в ближайшие дни все доставить ко мне домой. Мы с ним тепло расстались. Все-таки Леонид оказался очень приятным человеком, каким-то правильным. Не было в нем хитринки, что, наверное, для бизнеса не очень хорошо, но для общения отлично. Вернувшись домой, я отправился к Сэмми. Пора было самому позаниматься. Лицо у него было расстроенный. Что опять случилось? поинтересовался я, усаживаясь рядом с ним. Да нормально всё, просто посмотрел схемы, которые прислал Ромуал для изготовления артефактов. И что с ними не так? удивлённо поинтересовался я. Признаться, сам я не очень внимательно их смотрел. Они сложные, мы такое в школе не изучали. Боюсь, тебе понадобится слишком много времени, чтобы их сделать. Понятно. Я задумался. В принципе, ничего страшного в этом не было. Скорее, это было ожидаемо. Вряд ли Румуал захотел бы простые и обычные артефакты, которые мог бы сделать каждый школьник. Раз уж выпала такая возможность купить стихийный комплект, думаю, он хотел выжать из нее по максимуму. Взяв листы, я стал внимательно вглядываться в вязь рун. Все было хорошо и очень удобно расписано. Думаю, эти листы являются большой ценностью, и мне повезло с ними. Но сложность. Да, с такой сложностью у меня на каждый артефакт уйдёт как минимум неделя. И это при удачном раскладе, если сидеть каждый вечер и тратить не меньше 4 часов. Понял, о чём я? Заметив мой озадаченный вид, поинтересовался Сэмми. Да уж, протянул я, но с другой стороны, буду у тебя здесь осваивать. По моим ощущениям, время во внутреннем мире течёт иначе, чем в реальном. Когда я у тебя провожу несколько часов и возвращаюсь обратно, то оказывается, что на самом деле прошло не более получаса. Надо нам замерить разницу, тут же предложил он. Потом сейчас и так хватает дел. Давай для начала я начну делать поделки попроще для себя. А то уже почти месяц ковыряюсь и не сделал ни одного кольца. Теперь у меня всё подготовлено, и хотя бы простейший защитный артефакт я должен сделать. «Слушай, а нельзя ли из накопителей наполнить себя магией?» «Нельзя». Сэмми посмотрел на меня, как на глупца. «Ты же знаешь об этом. Знаю, что одного накопителя мало. Но ведь можно использовать сразу десять или двадцать. Тогда, по идее, энергии должно хватить, чтобы мое магическое ядро пробудилось». «Может, и хватит, но, скорее всего, не хватит». Пожал он плечами. «Сэмми». Мощность не та. Даже 10 артефактов будут очень медленно вливать в тебя ручеёк магии. Они не суммируются. Тебе нужна мощная вспышка магии, чтобы пробудить ядро. Да, понятно. Просто жалко отбрасывать такую идею. Есть ещё одна проблема. Моё ядро совсем серое, знаешь, как будто выключили свет и всё. Я смотрел на других ноликов, в них есть хоть толика магии, а у меня совсем ничего. Думаю, это последствия купания в агре. Река выпила всю твою магию. Не расстраивайся, со временем ядро наберёт достаточно. Хм, даже не думаю расстраиваться, утешил его я. В чём-то это даже плюс. Артефакты должны получаться более мощными. Потренировавшись часа 3-4 с Семи, я вернулся в реальный мир, взяв в руки одно из колес, то, что выглядело попроще. Я аккуратно принялся наносить на него рунную вязь. Дело шло пусть медленно, но достаточно легко и привычно. Сказывались долгие тренировки. На изготовление артефакта у меня ушло часа 3. Неплохой результат. С трудом поднявшись на ноги из-за стола и разогнув усталую спину, я с гордостью надел себе на палец свой первый артефакт собственного изготовления.